Глава шестая. Пришла из женской консультации, повалилась на кровать, не раздеваясь, как была в шерстяном платье в полусапожках. Каждой косточкой, месинкой возвращалась к роковому известию. «Елена клавдиевна сказал врач, — «вы больны? Вам ни с кем нельзя вступать в интимные отношения». «Ну, может быть, не совсем так он сказал». может быть, помягче, но смысл был тот же. Нашаталась, нагулялась амба. Ее ум так основательно сосредоточился на этом запрете, что не сразу до нее дошел второй, более глубокий и жуткий смысл приговора. Врач подождал, пока она оценит бездонность пропасти, разверзшейся перед ней, и добавил небрежной скороговоркой «Придется лечь в стационарно серьезное обследование». — Вы с ума сошли? — воспротивилась Елена Клавдиевна. — Но это не он сошел с ума, а она. Она сошла с ума в ту ночь, когда пустила в постель слюнявого щеголя из Кишинева. Видела, видела его подозрительно блестевшую кожу, уловила приторно-сладковатый запах. Но вот, неодолимо потянуло погрязнее, посмачнее. Она была слишком пьяна. Петр Харитонович был в командировке. Она пила трое суток подряд, как лошадь. Кишиневский ублюдок подловил ее у стойки бара в Национале, где она отпаивалась с утра шампанским. С той нечистой случки полгода минуло, как начались несильные рези в паху, потом она похудела, за два месяца сбросила семь кило, да и прежде не была толстухой. Толстых баб презирала, но упитанные мужички-борова ей иногда нравились в охотку. Хлюст из Кишинева был похож на глиста, юркий, с плебейским похрюкиванием. От него осталась утренняя память, как от глотка диколона Но она толком так и не поняла, какая у нее болезнь. Отлежавшись, отдышавшись, отстанавшись сквозь зубы, стала прикидывать. Если что-то венерическое, то почему ноги отнимаются? Откуда худоба? Если рачок, почему нельзя иметь дело с мужчинами? Разве это заразное? И какой рачок? Где? Белоголовая сволочь! Врач-садист мямлил что-то неопределённое с сочувствием, с улыбчивым прищуром. Да и не сумела расспросить подробнее. От страха потеряла самообладание. Одна мысль была — скорее домой, скорее укрыться в тёплом родном полумраке. Напоследок врач сказал, ничего страшного, чисто женское, но, возможно, придётся оперировать. К этому тоже, дескать, надо быть готовой. Она последние пять лет так жить торопилась, так жадно королесила, что совсем оказалась не готовой к страданию. Так стаер спотыкается на бегу под улюканье толпы, мордой в песок, и вдруг проникает слухом в гулкую тишину пространства, где любой звук нелеп и дик. Кошмарная новость обезволила ее. Еле-еле доплелась до кухни, до заветного шкафчика, дрожащей рукой нацедила в чашку коньяку, опрокинула, от горла отзывно мощно кольнула в желудок, Петр Харитонович, вернувшись с работы, не признал жену. Он, правда, последнее время не очень к ней приглядывался, бытовал суверенно. Давно они разбежались по разным комнатам и даже питались из разных кастрюль. Случайное «здрасти» по утрам, кивок с пожеланием спокойной ночи, весь круг общения. Петр Харитонович не держал зла на жену, сочувствовал ее земным тяжелым хлопотам, но никак не мог выкинуть из головы генерала Первенцева, Василька, мордатого вероломного друга. Елена стала ему чужая. Нет, не чужая, а не своя. Перестоялось тепло их единение, подкисло, подернулось ядовитыми парами, будто не к этой красивой умной женщине он долгие годы раполепно оттянулся, будто не от ее дыхания. улыбки голосом лел не ею наслаждался не из ее рук принимал пищу будто не с ней зачала лёшу протон знал все подробно на нее молился а с этой новой был мало знаком с горестным ревнивым недоумением представлял как на ее упругие приемистые бедра отышливо пыхтя карабкался настырный генерал И вот наткнулся на кухне, на пожилую, худющую женщину со сверкающим взглядом. Она притаилась в углу в странной согбенной позе, словно к чему-то чутко прислушиваясь. Сидела в сумраке без света, на столе бутылка коньяку. Она частенько теперь попивала в одиночестве. А давно ли они бегали кроссы по утрам, молодые, полные душевной бодрости? — Ты чего заболела? — Ага. заболела. — Простудилась? — Ага, простудилась. — Лечишься по-народному? — Ага, по-народному. — Хорошо поговорили, задушевно. И Петр Харитонович пошел в комнату переодеваться, снял мундир, аккуратно развесил на плечиках в шкафу, облачился в старый тренировочный костюм, потертый на локтях. присел с газеткой под торшером и ждал, когда Елена отбудет из кухни. У них установился уже некий ритуал необременительного добрососедства. Старались не толочься вместе на кухне. Он чувствовал, что-то с ней не так. Она плохо выглядит. Она еще не старая, нет. Да и старая она будет мужчинам желанна. Ему ли об этом не догадываться? В той Елене, которая сейчас накачивается на кухне коньяком, какой-то огонек погас. Или ему показалось? Он подождал еще немного и пошел проверить. В бутылке поубавилось питья. Чайник поставлю, не возражаешь? — Не поясничай. — Может, тебе лечь, если больна? — Может, тебе заткнуться? — Да, ей плохо. — У нее беда, с ней истерика. Петр Харитонович потрясенно опустился на стул. Всяко ее повидал, но никогда она не опускалась до такого тона. Дело не в словах, а в интонации. Это была не Елена. Это торговка рыбой на него огрызнулась. Ему стало зябко на нетопленной кухне. Он подумал, что все проходит, пройдет и их с Еленой жизнь, похоронят их врозь. И кому придет в голову их пожалеть? Разлюбившие друг друга муж и жена покидают мир сирыми, бесприютными, как сгнивают. Налей мне глоточек. Вскинула неприязненный взгляд, молча поднялась и бутылку уволокла с собой. Напившись чаю, он включил телевизор и тупо уставился на экран. Под воздействием семейного краха в нем исподволь проросло некое тоскливое внутреннее зрение, и он обнаружил, что окружен людьми, прекрасными или дурными, которые имели непостижимую психическую ущербность. Они не ведали, кто они такие. Разумеется, многие из них, спроси любого, не затруднились бы с ответом, что они не кошки, не рыбы, не обезьяны, но кто такие не ведали. Сам вопрос, возможно, показался бы им неудачной шуткой, но не ведали. Это вообще их не интересовало. Но ведь если ты человек, то есть существо, обладающее разумом, рано или поздно ты должен понять, в чем твоя сущность. В чем именно твоя сущность, а не рыбы, кошки или обезьяны. Чем ты отличаешься от животного? Какие у тебя предназначения? Выпив вина, его товарищи с жаром рассуждали о чем угодно — о футболе, о бабах, о машинах, о войсковом уставе, но только не о том, главном, что требовало внимательного и беспристрастного разбора и изучения. Когда Петр Харитонович в доброй компании пару раз заикнулся о том, что, дескать, живем не вечно и надо бы хоть иногда подумать о душе, на него посмотрели, как на недоумка. Посмотрели и забыли, не обратили внимания. Ну, мало ли, какая муха прожужжала у мужика над духом. Вскоре он понял, что с такими мыслями, как со взрывчаткой, надо обращаться с осторожностью. Не на его ли памяти случилась история с капитаном Вахренкиным, который был славным малым, а потом вдруг ни с того ни с сего начал ко всем приставать с сообщением, что он видел летающую тарелку. и не только видел, но и внутрь пролез и с пришельцами пообщался. Они ему приватно кое-какие тайны открыли, но настрого приказали до срока держать язык за зубами. Какой срок они назначили, знал один Вахренкин, которого потихоньку сбагрили в психушку, где лечит пятый год как инопланетянина. Безобидное, будничное умопомешательство поломало человеку военную карьеру. А что стало бы с ним, с Петром Харитоновичем, доведись начальству узнать про его унылое правдоискательство? Петр Харитонович сделал грустное открытие, что пятьдесят лет кинул псу под хвост, стезю выбрал не ту, друзей любил не тех, книги читал примитивные и пустые и слишком редко оставался наедине с собой. Он и природу, в которой заключена разгадка бытия, понимал только так, как понимает любовь, обезумевший хряк, вонзивший в подружку раскаленный дрын. Зато слишком много для него значила злосчастная женщина, которая маялась в спаленке с бутылкой. Он встал и пошел к ней. На лице пьяной жены застыла дурная никчемная улыбка. — Выпей, если хочешь, — сказала она, — мне не жалко. Петр Харитонович присел в сторонке. Может, им уже не о чем было говорить? Что их связывало теперь? Какая общая забота, память? Сын в тюрьме? Как простодушно устроен человек? Тянется только к привычному, хотя бы это привычное несло в себе разрушение. В этой постели их хромосомы переплелись когда-то в загадочный вечный узор, и если бы даже их разметало по разным мирам, они не утратили бы кровной связи. Так река соединена с руслом, а болезнь с телом. Он знает это и про себя, и про нее. Когда один из них успокоится в могиле, второй останется неприкаянным. Но как все это вместить в слова? Хорошо бы лечь рядом с ней и потянуть губами ее тугой, голубоватый сосок. Но ничего более абсурдного представить себе нельзя. — Если тебе плохо, — сказал Петр Харитонович, — давай вызовем врача. — Благородного из себя изображаешь? — Никого не изображаю. Но живем мы не по-людски. Надо или разойтись, или как-то наладиться. — Налаживайся, кто тебе мешает? — чуть слышно дрогнул пьяный голос. Эта звуковая трещинка его обнадежила. — Ты мне много зла сделала, но я тебя прощаю. — Посмотрите на него, какой Христос! — Я тоже тебе жизнь поломал. Тебе нужен был, конечно, другой человек. — А кто я такой? Угрюмый солдафон. Она хрюкнула в ответ что-то неопределенное и потянулась к бутылке, отхлебнула прямо из горлышка. Она никогда так раньше не пила. Еще года три назад он бы не поверил, что она вообще способна так пить. На его глазах она превратилась в алкоголичку и проститутку, и скоро будет никому не нужна. — Ты бы все же немного поберегла себя, — посоветовал он. — Я могу уйти, скажи, я уйду. Ты же меня ненавидишь, да? — Хороший ты выбрал момент, зловеще. Она протянула... — Какой момент? — А такой, что я скоро буду лысая. — Почему ты будешь лысой? — Как ты думаешь, с лысой бабой спать очень противно? — У тебя, кажется, белая горячка начинается. — — Ну, возьми стакан, выпей. Петр Харитонович сходил на кухню, принес яблок и хлеба, взял у нее бутылку, прикинул на глазок. пол она почти высадила. Плеснул себе в чашку, проглотил с ощущением, что принял лекарство, его клонило ко сну. Странный сиреневый полумрак его усыплял, и все-таки он чувствовал, ангел им покровительствует в этот вечер. Сколько я без женщин обхожусь, ты об этом подумала? Нелепая фраза Елену позабавила. Она коротко хохотнула, словно всхлип замкнулся в горле. Бедненький, так я и поверила. Что же я врать тебе, что ли, стану? А все вы козлы похотливые, знаю я вас. Ты-то знаешь, да не всех. Принеси еще вина. Тут он заметил, что ей трудно встать. Она лежала на боку, изможденная. Взгляд ее мерцал так же тускло, как ночник. Что-то с ней определенно происходило неладное, и ни в одном коньяке было дело. — Влюбился в кого-нибудь? — спросил он. — Не болтай ерунды, принеси вина. А у нас есть в шкафчике на кухне. Отодвинь термос. Вернулся он с бутылкой портвейна. — Ты запасливая. — Да уж не на тебя же надеется Полную чашку выпила взахлеб, причмокивая, и сразу начала засыпать. Он тоже клевал носом, неведомо как, переместившись к ее ногам. Ему было приятно, тревожно смотреть, как она засыпает. Сколько раз он это видел и всегда волновался. Вот сейчас ее глаза подернутся скукой, в них исчезнет очарование ее ума, ее злого языка. Вот она зевнет, потянется, поведет плечами. Единственное счастье мужчины, когда рядом засыпает любимая женщина. Когда засыпает любимая, она совершенно в твоей власти, она отдается безропотно твоей воле. Когда-то, давным-давно... Это одно сводило его с ума. — Опоздал ты, малость, козлик, — пробормотала она в полудрёме. — Куда опоздал? — Не прикидывайся, теперь нельзя. — Нельзя и не надо. — Где же ты раньше был, козлик? — Как где я, всегда поблизости. — Врёшь! Все вы врёте, подонки! — С этими доброжелательными словами она уснула. Петр Харитонович заботливо укрыл ее одеялом и отправился на кухню, не забыв прихватить бормотуху. Он сидел за столом и смотрел в окно. За черными шторами колготились огоньки Москвы. «Все еще образуется», — подумал он.